Глава восьмая. Оказавшись в салоне, попросила. «Екатерина, отвези нас до автовокзала, а дальше мы сами». «И что? Совсем нет гордости?» Грубо рявкнула она, Чего я смутилась. «Ты о чем?» Уточнила, расстегивая осенний комбинезон сына, чтобы Саша не спарился. «Но ведь он найдет себя, и ты все простишь. Опять!» Процедила она, не скрывая своего отвращения. «Катя», резким тоном проговорила, не желая, чтобы посторонняя женщина лезла в мои решения. Я хочу спасти тебя, потому чтобы ты не пострадала, как я, чтобы не совершала моих ошибок. Понимаешь? Эмоционально выдохнула она, начиная движение. Отвернулась, не желая ничего говорить в ответ. А она продолжила. Ты подумай неделю или две, а потом скажешь. С любым твоим решением помогу. Почему? Спросила, надеясь услышать правду. Уж слишком эта женщина загадочная, непонятная и всезнающая. Настораживала. Потому что хочу, чтобы ты была счастлива, как и твой сын. В этого достойны. У тебя есть Саша, и только это имеет значение». Задумалась над ее словами, замечая, как яростно она выжимает сцепление, с какой агрессивностью вцепилась в кожаный руль и тихо поинтересовалась. «Ты не можешь иметь детей, да?» Женщина мгновенно убрала руки с руля, и нас повело в сторону. Она тут же взялась за него и сообщила. «Прости!» «Да, ты права. Не могу. Совсем соплячка залетела от крутого парня». Но он заставил сделать аборт и забыл обо мне. «И вы никогда не виделись?» «Виделись, но он не узнал меня». «Он любил тебя и смог так поступить?» «Нет, это я его любила, а он просто переспал. Вот как. Я поверила в свои мечты. А он спустил на землю. Грубо, в своем репертуаре. Подонок. Мне очень жаль. Прошептала, не представляя такого». Получается, после той операции она не могла больше иметь детей. «Бывает. А ты даже на таком сроке аборта можешь зачать и родить. Так что счастливится». «Навряд ли я смеюсь. Тихо призналась, не желая вновь пережить этот ужас. «Это не важно. Есть шанс. И это главное». Нехотя буркнула Мартенс и повернула в сторону выезда из города. «Тебя не потеряют?» «Меня? Меня? Нет. Ушла к врачу. Да и кто потеряет? На работе все молятся на меня». Так всегда было, когда перестала быть тряпкой. И тебе советую. Молчала, обдумывая ее слова. А потом ответила. Я не тряпка и была счастлива. Счастлива, как никто другой. Моя жизнь с айсбергом — это чувственный вихрь, но без него я погибаю. Даже так? Возможно. Мне не понять, я сразу задушила в себе ненужные порывы. Остались воспоминания и мой приговор. Ты желаешь мести? выдохнула, понимая, что Екатерина очень тяжелая. Неудивительно, что она мне не понравилась с первого взгляда, хоть женщина проявляла заботу. Она молчала, а потом потянулась к панели и включила музыку громкую, невыносимую, от чего пришлось прижать сына к груди, закрыв ушки. Выключи, Литише сделай! Саша засыпает! воскликнула, не ожидая от нее подобного поведения. Она вырубила и буркнула: "Прости, у меня таких проблем нет, поэтому не в курсе. Эгоистка, так сказать." Я ничего не сказала. С любовью смотрела на сына, который открывал глаза, а потом медленно их закрывал, пока сладко не засопел. Нежно поцеловав щеку, я спросила. «Куда мы?» «Надеюсь, ты любишь загородные дома? Там, естественно, не так шикарно, как ты привыкла, но и не совсем плохо. Думаю, тебе на пользу. Как раз сможешь подумать, все осмыслить. И поверь, тебя ни одна душа не найдет. Только не будь дурой, как в тот раз, и отключи телефон, разобрав по частям. А как же связь?» «Там есть стационарный. Насколько я знаю, у тебя отличная память. Пока есть время, запомни номера, а потом избавься от сотового, чтобы Смирнов не проследил, когда узнает, что ты уехала. И вообще, зря так к Верговским поехала». Удивляла ее осведомленность. «Она знала о моих друзьях, наших семейных происшествиях, личные качества. Все. Откуда?» Не понимала, откуда она так много знает, открыла телефонную книгу и начала смотреть все номера, запоминая каждый, кому принадлежит, а потом отложила в сторону и спросила. «Откуда такие познания в нашей жизни?» Уверена, что не айсберг поделился. Она усмехнулась и проговорила. «Конечно нет, он не относится к вежливым собеседникам. До сих пор не понимаю, как он так меняется с тобой и с... Ириной. Напоминание о другой женщине сжало сердце до боли, не давая возможности дышать, и я замолчала, чувствуя, как вновь подступают слезы. Взяла себя в руки и постаралась не думать об этом. Совсем. Отрешиться от любых проблем и разочарований. Все будет хорошо. Обязательно. Мы с сыном этого достойны. Я верю.